2. Ночью над островом бушевала буря, слегка задевая своим брюхом верхушки деревьев. Еще с вечера я предвидел непогоду. Матушка садилась в плотный слой черных облаков, бросая на воду багровые отблески, словно в океане кто-то пролил кровь. А с наступлением тьмы на остров обрушился ветер. Он пришел с запада, и горные пики длани приняли на себя его первую ярость. Ветер разбивался о скалы и выл в ущельях. Даже здесь, у восточного побережья, было слышно, как гремят по склонам гор сброшенные им камни. Казалось, будь стихией хоть немного сильнее, и она смела бы с острова всё. Лес, хрупкие строения аборигенов и мою хижину на берегу, оставив после себя только голые скалы и песок. Но буря словно пыталась лишь напугать. Высоко в небе вспыхивали и беззвучно исчезали огни южного сияния а по берегу проносились тени от туч, загораживавших собой брата и сестру. К утру ветер обессилел и притих в лесу, стена и мечась среди сосен, как плачущий зверь. Но это было уже не страшно. Опасность миновала. Мы выжили. «Сегодня ночью я видел тебя, лес!» – сказала Олеко, останавливаясь рядом со мной. Мальчишка уже довольно быстро общался на языке мореходов, но его речь получалась со свистящим придыхом словно птичьи трели. «Мам сказала привязаться к дереву, но я убежал. Я спрятался в лесу, а ты стоял на берегу. Ты раскинул руки в стороны и разговаривал с ветром». Волны прохладно касались ног, шабурша по песку галькой и осколками раковин. В темной воде и молочной пене купались наши отражения белого мужчины-альбиноса и бронзово-кожего мальчишки-дикаря с затерянного в океане архипелага. Моя лежала на большом камне невдалеке от хижины. Рядом находилась поясная сумка со снадобьями и сушились листья корка. Я ждал, сжимая копье, которое вырезал накануне из толстого стебля черного тростника. Они придут. Они всегда приходят за добычей после шторма. «Глупо», – сказал я, вглядываясь в воду. «Ты мог погибнуть?» Олег пожал плечами. Он выглядел старше своих двенадцати, но худющий, кожа до кости. Со шрамом через левое плечо и всю грудь. Когда-то сорвался со скалы и напоролся на острый камень. Ребра срослись неправильно, и я чувствовал, что глубокое дыхание причиняет мальчишке боль. Может, ты глупо? согласился Олего. Но «Ну, я живой и ты живой. А ночью я сразу подумал о мухе кре после которой люди пускаются в плясы и говорят странные слова. Или ты в заправду собирался взлететь, как птица? нахмурился он. И для этого сбросил свою броню. «Знаешь, ты сейчас похож на Амара, оставшегося без панциря». Сквозь темные очки, спасающие меня от лучей матушки, его смуглая кожа казалась еще темнее. «Нет», — рассмеялся я, — «летать я не умею. Иначе с какой стати мне сидеть здесь с таким дикарем, как ты?» Олег уже давно не обижался на мои шутки. «Значит, хотел научиться?» — продолжил он. или все всё-таки тебя укусила крекре Олегу обошел меня по кругу, будто собираясь увидеть растущее на спине крылья или след от укуса кровососущей мухи, разносящей безумие. Аборигены не привыкли видеть меня обнаженным по пояс, без одежды и керасы. Возможно, они даже гадали, какой я на самом деле. Например, есть ли у меня копыта или хвост в дополнение к моим белым волосам и красным глазам. Ранее местным жителям не доводилось встречать альбиносов. Мореходы из циклона, забиравшие у них еду и женщин, были сплошь загорелыми и черноволосыми. Несколько месяцев назад волны вынесли меня едва живого от яда и потери крови на берег этого маленького острова. А местные жители собирались убить. Они верят, что в проливе живет морской дьявол, который может принимать человеческий облик и выходить на сушу. Но принесет он с собой добро или зло, зависит от его переменчивого настроения. Потому что океан враг. Океан — табу. И незнакомца, который появился на берегу вместе с приливом, лучше истыкать копьями. «Ты очень похож на бледного дьявола, приходящего из большой воды», — говорил шаман Уорра, выжимая сок из листьев корка, когда я лежал в хижине на подстилке из сухой травы. Он неплохо владел речью мореходов. «Ты белая жаба!» которая лишь притворяется человеком. А сам-то ты видел этого дьявола, спрашивал я, не замечая оскорбления. От боли и едкого дыма кружилась голова. Шаман казался одной из тех сказочных ледяных птиц, которые прилетают с южным ветром, во время бури и сверкают в вышине холодными огнями, Отчего небо расцветает радужными сполохами. Вот сейчас шаман птица раскроет рот, и тысячи зубов сосулек проткнут мое тело. «Нет», — качал головой Ора. — «мы не подходим к большой воде. Это запрет. О морском дьяволе мне рассказывал отец моего отца, а тот узнал о нем от своих предков». «Дьяволов не существует, шаман. Делай свое дело. Быстрее задери тебя, кракен», — цедил я сквозь зубы. Ора поднимал глазам обе руки и растопыривал пальцы. По его коже сбегали белые капли сока. «Десять поколений!» — говорил он. «Вот как давно это было!» Он резко опускал ладонин на мой правый бок и срывал повязку. Я кричал, ощущая, как морозные зубы ледяной птицы вспарывают мне живот. Холодно. Было очень холодно. И одновременно рану пекло раскаленным железом. «Десять поколений учили меня. А приходится спасать такую белую жабу, как ты!» Уорра поддевал длинным ногтем разжиревшую личинку гнойного паука и вытаскивал ее из раны. Казалось, что сдавленная в пальцах личинка сейчас лопнет. Почмокав беззубым ртом, Уорра с сожалением отправлял ее в очаг, а затем подносил новую, маленькую, шевелящую тонкими лапками и голодную до гнилой плоти. Ее хватит еще на два дня, после чего перевязка повторится снова, вновь и вновь, пока дым и вкус сока из листьев корка не превратят мою жизнь в одинаковую череду дней и событий из боли, белых личинок и ледяных птиц. «Проклятый старик», — шептал я, — «ты знаешь, что после яда гордианской гадюки не выживают. Зачем ты меня спас? Пусть бы меня прикончили твои соплеменники. Я мертв, шаман. Я давно уже истлевший мертвец. Пей». Уорро подносил к моему рту половинку скорлупы ореха, наполненную соком корка. Я с жадностью глотал белую вязкую жидкость. Она дарила легкость и избавление от боли. Переносила в прошлое. Лицо шамана искривлялось, и он казался моим кузеном Улирихом. Мы стояли на палубе непобедимого. «Мой корт смазан ядом гордианской гадюки», — говорил Улирих. «Мерзавцам из циклона не поздоровится. Один порез, и твой враг уже кормит акул». От такого не вылечат даже твои дружки из Мусона. Хорошо, что ты мой брат и мы друзья, правда? Конечно, соглашался я. Улерик смеялся, и я смеялся вместе с ним, все еще ощущая, как в будущем лезвие корда входит мне в бок, проникая между пластинами керасы. Хватит! Уорро вырывал из моего рта скорлупу ореха, и для этого ему иногда приходилось разжимать мне зубы. А потом шаман перестал давать мне сок. И боль вернулась с новой силой.